Глава 13. Снова знакомый мне зал заседаний конфликтной комиссии дворянского совета, или, если точнее, зал суда дворянской чести. И конфликтная комиссия, и суд дворянской чести использовали один и тот же зал, отделанный мореным дубом с иссеченными доспехами вдоль стен. На стенах висели аристократические стандарты, среди которых я привычно нашел наш. Сегодня семейство Орди представлено целой толпой народа, Кира, все еще бледный Кельмин и небольшая группа вояк во главе со Станиславом. И если для меня мрачноватый декор зала был уже чем-то привычным, мои спутники чувствовали себя здесь крайне неловко. Да я и сам, помнится, был под впечатлением, когда оказался здесь впервые. Совсем неудивительно, что простолюдины, которые могли попасть сюда только в качестве подсудимых или в лучшем случае, как сейчас, свидетелями, впечатлились еще сильнее. «Не робейте», – тихонько сказал я своим, – «вы здесь находитесь по праву». Видите, вон там слева наш стандарт. Если начнете волноваться, найдите его глазами, это поможет вам успокоиться. Все дружно уставились туда. Выглядело это немного смешно, но я, конечно же, удержался от неуместной улыбки. Главное, чтобы способ помог, а, как ни странно, именно такие с виду глупые способы помогают в подобных ситуациях. Вот и сейчас народ в самом деле немного успокоился и взял себя в руки». Напротив нас сидела небольшая группа во главе с мужчиной лет сорока, сильно похожим на Сальвадора Дали, только без тороконних усов и безумного взгляда. По всей видимости, ты был представитель греков, я плохо знал, кто у них кто. Греки были довольно закрытой семьей, и для посторонних их иерархия оставалась во многом неясной. Стукнула, открываясь резная двустворчатая дверь в конце зала, и в зало редкой цепочкой начали вливаться писцы, секретари и боги знают кто еще. За ними, переговариваясь между собой, вошли члены конфликтной комиссии во главе с фон Кэменом. «Встаньте», – шепнул я своим, вставая сам. Конфликтная комиссия частенько рассматривала дела в достаточно неформальной обстановке, но в этот раз фон Кэмен явно собрался провести заседание в полном соответствии с официальным регламентом. По всей видимости, он решил, что из-за большого числа присутствующих обстановка камерного междусобойчика будет не совсем уместной. Комиссия устраивалась за столом, обкладываясь бумагами. Последней вошла штатный импат комиссии «Лада Звонких», с которой мы обменялись улыбками. «Прошу садиться», — объявил фон Кеммен. «Здравствуйте, господин Кеннер. Что-то зачистили вы к нам?» «Здравствуйте, господин Олег», — откликнулся я. «Сам поражаюсь. Отношу это насчет моей молодости. Возможно, для некоторых я выгляжу легкой жертвой». Фон Кеммен иронически фыркнул, но дальше продолжать разговор не стал. Он махнул рукой секретарю комиссии, начиная заседание. «Рассматриваются официальные жалобы семейства Орди о беспричинном нападении со стороны семейства Грек», – объявил секретарь. «Семейство Орди представляет глава семейства господин Кеннер Орди. Семейство Грек представлено господином Акилом Греком». «Да, дело у нас сегодня еще то», – с отвращением сказал фон Кеммен. «Но давайте разбираться по порядку. Господин Кеннер, изложите свои претензии». «Прошу прощения, господин Олег», – откликнулся я. «Но прежде чем переходить к претензиям, я хотел бы выяснить полномочия господина Акила. Непосредственно перед этим заседанием я навел справки в дворянском реестре и выяснил, что семейство Грек до сих пор не подало туда данные о новом главе. «У меня есть все необходимые полномочия», — хмуро ответил Грек. «Господин Акил представил комиссии доверенность семейства Грек, подписанную старейшинами семейства», — подтвердил фон Кеммен. «В отсутствии главы не совсем ясно, какую силу имеет эта доверенность, но боюсь, что это все, что мы можем получить». «Ну что же, придется удовлетвориться этим», — пожал плечами я. Собственно, суть моих претензий можно выразить в двух словах. Люди греков устроили покушение на присутствующую здесь почтенного Антона Кельмина. Они тяжело ранили его и преследовали, чтобы добить. Его спасло лишь своевременное прибытие наших людей и последующее лечение сиятельной милославы Орди. Хочу особо подчеркнуть, что нападение было исключительно подлым, неожиданным и без малейшего повода с нашей стороны. «Вы забыли упомянуть, что как раз перед этим был убит Астромир», – заметил грек. «Ну а мы-то какое отношение к этому имеем?» – вопросил я. «Я сочувствую вам, но не вижу, как это может оправдать ваше нападение». «Ваш ратник участвовал в убийстве астрамира. «Раз уж вы завели речь об этом, давайте разберемся», – согласился я. «Господин Олег, разрешите опросить моих людей?» Фон Кемин дружелюбно кивнул. «Конечно, господин Кеннер, начинайте. Мы все заинтересованы оставить в этом деле как можно меньше непонятных моментов». «Госпожа Лада, нам потребуются ваши услуги», – обратился я к Эмпату. «Поскольку мы планируем говорить исключительно правду с согласия комиссии, предлагаю не подтверждать каждое правдивое заявление отдельно. Достаточно отмечать только ложь, это сильно сэкономит нам всем время». «Разумное предложение», – одобрил фон Кеммен. «Если нет возражений, то так и сделаем». Итак, для начала я хотел бы сделать заявление. Семейство Орди не принимало никакого участия в убийстве господина Астромира Грека. Нам неизвестно, кто это сделал. Мы никогда не планировали какие-то враждебные действия в отношении господина Астромира или вообще кого-то из семейства Грек. Это заявление относится как к, собственно, членам семьи Орди, так и к нашим слугам. Госпожа Лада? Все, правда, улыбнулась звонких. Для полноты картины предлагаю опросить госпожу Киру Заяц. В те дни, когда произошло убийство господина Астромира, мы с женой находились в империи, и именно госпожа Кира осуществляла руководство семейством. «Не сиятельная, Милослава?» немного удивился фон Кемен. «Мы все признаем авторитет моей сиятельной матери, но она занимается исключительно своей клиникой и предпочитает не принимать участие в делах семейства. Впрочем, это полностью отвечает пожеланиям князя. Высшая в качестве главы дворянского семейства создала бы некоторую излишнюю напряженность». «Действительно», кивнул фон Кемен, «то есть ваша мать, можно сказать, вне семьи?» «Разумеется, нет. Она часть семьи, она следует политике семьи». Например, враги нашей семьи вряд ли могут рассчитывать на прием в ее клинике. Она просто не участвует в повседневных делах семейства. Но знаете, господин Олег, я уверен, что пожелая на убитие Стромира Грека, она не стала бы устраивать какие-то перестрелки. Она бы просто приехала к Грекам и уничтожила там всех, кто не успел убежать. «Все заявления господина Кеннера правдивы или как минимум отражают его полную уверенность», объявила Лада. Фон Кэммен задумчиво покивал. «У вас есть какие-либо замечания по поводу сказанного господина Акил?» – посмотрел он на Грека. «Нет», – ответил тот, – «мы верим, что Милослава Орди ни при чем. Фон кемен посмотрел на членов комиссии, и те согласно кивнули. «Комиссии стороны согласились, что причины для приглашения сиятельной Милославы Орди отсутствуют», – объявил на официальное заключение для протокола. «Продолжим, господа. Давайте послушаем госпожу Киру». Зайка встала. Выглядела она внешне совершенно спокойной, но судя по тому, что взгляд у нее постоянно возвращался к нашему стандарту, спокойствие давалось ей нелегко. Уважаемая комиссия, господа, начала она. Боюсь, что я мало что могу рассказать. Нападение людей греков на слугу нашего семейства оказалось для нас полной неожиданностью. О смерти господина Астрамира мы узнали лишь из допрос одного из нападавших, которого нам удалось захватить. После чего я распорядилась о защите ключевых объектов семейства. «Дальше мы только ожидали приезда господина Кеннера, поскольку ситуация явно выходила за границы моих полномочий». «Все утверждения правдивы», — объявила Звонких. «Вы удовлетворены этим заявлением, господин Акил?» — обратился к греку фон Кеммен. «Удовлетворен», — хмуро ответил тот. «А что касается нашего человека, которого захватили люди Орди, то я прошу господина Кеннера вернуть нам его в качестве жеста доброй воли». С чего бы вдруг поразился я? Его взяли в плен в момент нападения с оружием в руках. Более того, мы установили, что именно его пуля ранила почтенного Антона Кельмина. Так что обойдемся без жестов доброй воли. Он выступит здесь, а потом получит свое. Тело мы вам, разумеется, выдадим. Он всего лишь выполнял приказ, возможно, ошибочный. Я подобных оправданий не признаю, отмел аргумент я. Выполняющий приказ является таким же соучастником, как и отдавший его. «Вы хотите с нами поссориться?» – мрачно уставился на меня Акил. «А мы разве дружим?» – с удивлением осведомился я. «Мы, кажется, уже поссорились, причем именно по вашей инициативе». «Довольно», – хлопнул рукой по столу фон Кеммен. «Прекратите немедленно. Подобный вопрос вы будете решать между собой не здесь. Вычеркните этот диалог из протокола», – отдал он распоряжение писцам. «У вас есть еще заявление по существу вопроса, господин Кеннер?» «С вашего разрешения, уважаемая комиссия, я бы хотел окончательно прояснить вопрос о нашем ратнике, найденном убитым при нападении на господина Астромира», – предложил я. «С разрешения господина Олега я обозначил легкий поклон в сторону фон Кемена. Мы провели опознание и познакомились с вещественными доказательствами. Уважаемая комиссия, позвольте представить вам сотника Миклу Дранина, в чьей сотне служил убитый, опознанный нами как ратник Юхо Латту. Он готов ответить на все вопросы по этому поводу». «Давайте поспрашиваем», — благосклонно кивнул фон Кемен. «Сообщите ваше имя для протокола, уважаемый». «Микла Дранин, сотник второй сотни третьего полка», строго по-военному доложил Микла. «Так что там насчет вашего ратника? Рассказывайте, уважаемый». «Слушаюсь. Во вторник, стало быть, в тот самый день, как его нашли греки, Риттер третьего копья доложил мне, что один из его ратников не появился на службе. Я распорядился послать к нему домой и выяснить причины». Позже Риттер доложил, что он не появлялся дома со вчерашнего дня, и родные ничего о его местонахождении не знают. Они, как обычно, ожидали его со службы в предыдущий день, но он не явился, и они решили, что его задержали на службе. Такое у нас иногда случается. Я подал рапорт об исчезновении Ратника по инстанции командиру полка, как положено. Но на следующий день случилось покушение на почтенного Антона Кельмина, и нас направили на охрану масляного конца. «То есть вы не знаете судьбу своего рапорта?» – спросил фон Кемен. «Никак нет», — ответил Сотник. «Мне не сообщили, какие решения были приняты». «Вы участвовали в опознании?» «Так точно, вместе с Десятником, который опознал своего бойца». «Он был именно в том виде, в котором покинул расположение части?» «Так точно», — отрапортовал Микла. «То есть не совсем». «Что значит не совсем?» — нахмурился фон Кеммен. «Поподробнее об этом». «Нам сказали, что он был с винтовкой, но та винтовка, что нам показали, не наша». «Почему вы думаете, что не ваша?» «У нас ратники сдают оружие, когда домой едут», — объяснил Сотник. «И у нас все оружие с клеймом арсенала Орди». «Ясно», — кивнул фон Кемин. «Это все, что вы можете сообщить по делу?» «Так точно, все». «Садитесь. Господин Кеннер, у вас есть что-то еще для комиссии?» «Конечно, господин Олег», — отозвался я. «Мы же собрались идти по порядку. Присутствующий здесь почтенный Станислав Лазович может рассказать о судьбе рапорта уважаемого Миклы, а почтенный Антон кельмин руководил поисками пропавшего ратника». Руководил до своего ранения, разумеется. Они готовы дать подробные показания. Фон Кемин кратко посовещался с членами комиссии. «Комиссия не считает это необходимым», — наконец объявил он. «Ход событий раскрыт достаточно, и если у господина Акила нет вопросов, то мы можем пропустить эту часть». «У меня есть вопрос господину Кеннеру», — заявил Акил. «То есть вы настаиваете, что ваш ратник вас предал и действовал самостоятельно?» «Я такого не заявлял», — отказался я. «Пока неизвестно, в какой роли он участвовал в нападении и участвовал ли вообще. До тех пор, пока у нас не будет доказательств его предательства, предателя мы его считать не собираемся». «Не знаю, в какой мере это может считаться доказательством», — вмешался Фон Кэммен, «но мы буквально только что получили заключение экспертизы. Пуля, которой был убит ратник Орди, не была выпущена из оружия охранников господина Астромира. У нее даже калибр другой». «Комиссия считает полностью доказанным факт, что семейство Орди не причастно к убийству господина Астромира Грека. Вы согласны с этим, господин Акил?» «Согласен», – неохотно ответил Грек. «Семейство Грек не имеет претензий к Орди». «А вот семейство Орди имеет претензии к Грекам», – отозвался я. «Нападение на слугу семейства, которое господин Акил даже не отрицает, ущерб от прерывания важной деловой поездки, и это неясная история с убийством нашего ратника». А это причём? Изумился грек. Господин Олег ведь только что сообщил, что его убили не из нашего оружия. Не из оружия охранников господина Астрамир, уточнил я. А вот кто именно его убил, вопрос открытый. Нам зачем его убивать? Совершенно растерялся Акил. Ваши люди могли убить его и подбросить на место нападения, чтобы создать предлог для нападения на нас. Вы что, хотите сказать, что мы убили своего главу семьи, чтобы получить предлог убить вашу слугу? «Нет, конечно», — решительно отказался я, — «но, возможно, вы планировали использовать нашего ратника в какой-то другой провокации, а потом воспользовались случаем свалить вину в смерти господина Астромира на нас». «Это пошли уже какие-то фантазии», — с явным раздражением заявил Грек. «Я не вижу смысла всерьез это обсуждать. Уважаемая комиссия, я хотел бы сделать официальное заявление». «Мы готовы вас выслушать, господин Акил», — благосклонно кивнул фон Кэмин. Семейство грех признает свою ошибку и готово обсудить с Орди пути урегулирования этой ситуации. Что же касается этого глупого обвинения в убийстве ратника арди я ответственно заявляю, что наше семейство к этому не причастно. Это все. Заявление правдиво, объявила Лада. Вы удовлетворены, господин Кеннер? Обратился ко мне фон Кеммен. Нет, господин Олег, я не удовлетворен, сообщил я. Во-первых, фраза «обсудить пути урегулирования» звучит слишком туманно. Это не выглядит искренним желанием исправить ошибку, а свидетельствует скорее о желании уйти от ответственности. А во-вторых, прошу прощения за это уточнение, госпожа Лада может засвидетельствовать не истинность факта, но лишь уверенность отвечающего в его истинности. В данном случае это важно. Я хотел бы напомнить уважаемой комиссии, что полномочия господина Акила говорить за все семейство вызывает некоторые сомнения. И в пользу этих сомнений говорит тот факт, что семейство Грек до сих пор не решило вопрос главенства. Это явно свидетельствует о том, что в семействе грек имеются некие противоборствующие группы. Вполне возможно, что убийство нашего ратника было инициативой одной из таких групп, которая не потрудилась поставить об этом в известность господина Акила. Пока я говорил, Грек мрачнел все больше и больше. Я был совершенно уверен, и его молчание это только подтверждало, что его не уполномочили говорить о каких-то конкретных компенсациях. Все, что он может пообещать, это обсуждение. Впрочем, у меня не было сомнений, что разумную веру они заплатят легко и с удовольствием. У них достаточно проблемы без вражды с нами из-за сделанной с горяча глупой ошибки. Но насчет внутренней грызни догадаться было совсем несложно. Словом, мне было совершенно ясно, что реальные полномочия Акилы изрядно ограничены, и он, по сути, может только выслушать претензии и пообещать разобраться. «Вы всерьез выдвигаете обвинение в убийстве вашего ратника, господин Кеннер?» – поинтересовался фон Кемен. «У меня нет достаточных данных для выдвижения официального обвинения», с сожалением отозвался я. «Но я допускаю такую возможность и хотел бы получить более надежное свидетельство непричастности греков». «Хм, сказать по чести, господин Кеннер, такое предположение выглядит несколько надуманным, но определенный резон в ваших словах есть. Так что же вы предлагаете?» «А что я могу предложить, господин Олег?» – развел руками я. «Чтобы что-то предлагать, необходимо искреннее желание обеих сторон разрешить конфликт и нормализовать отношения». Со стороны семейства Грек я этого не наблюдаю. Обещание обсудить – это несерьезно. Это совершенно не соответствует масштабу поступка. Напасть на другое семейство и пообещать это обсудить – для меня это выглядит скорее как завуалированный отказ разрешить конфликт». «Вы неверно это истолковали», – хмуро заметил Грек. «Мы искренне хотим примирения». «Я этого не увидел», – пожал плечами я, «и я подробно объяснил ход своих мыслей». — Ну что ж, господа, — вздохнул фон кеммин думаю, комиссии пора удалиться для вынесения решения. Все время, пока комиссия отсутствовала, мы просидели в молчании, размышляя каждый о своем. Лишь писцы шуршали своими бумагами, то ли приводя в порядок протоколы, то ли просто от нечего делать. Лада Звонких, немного поразмыслив, достала из сумочки зеркальце и туши и увлеченно занялась ресницами. У женщин в любой ситуации найдется занятие, даже завидно. Наконец скрипнула дверь, и комиссия снова расселась по своим местам. «Заключение конфликтной комиссии касательно конфликта семейств Орди и Грек», объявил фон Кэмен. Комиссия, заслушав все обстоятельства дела, пришла к выводу, что в конфликте виновны исключительно семейства Грек. Семейство Грек вину признало, однако комиссия согласна с заявлением семейства Орди, что стремление семейства Грек завершить конфликт выглядит недостаточным. Дворянский совет поддерживает в данном конфликте семейства Орди и рекомендует семейству Грек приложить усилия для примирения. Что-то зачастил я в последнее время к князю. Со стороны может показаться, что я стал у князя чуть ли недоверенным советником. Да наверняка многие так и думают. Впрочем, что тут удивительного, особенно если вспомнить популярный слух, что я сын князя. Вот никто и не удивляется. «Здравствуйте, господин Далемир», — поклонился я секретарю князя. «Здравствуйте, господин кенер приветливо кивнул он в ответ. «Проходите в кабинет, князь вас ожидает». В кабинете, кроме князя, обнаружился советник Хатен-Литовцев, который, как мне уже стало казаться, проводил в княжеском кабинете больше времени, чем в своем, а также, довольно неожиданно, мой старый знакомец Курт Гессен, порученец князя для всяких, большей частью сомнительных дел. Интересную компанию князь собрал для обсуждения моего несложного вопроса. «Княжа, советник Хатен, господин Курт», — обозначил я общий поклон. «Заходи, заходи, Кеннер», кенер махнул рукой князь. «Присаживайся, да и расскажи нам, что за глупость ты задумал». «Разве это глупость, княже?» — возразил я. «По-моему, совершенно логичная просьба». «Вирус греков ты брать не стал, так?» — князь уставился на меня пронзительным взглядом. «Не стал, княже», — подтвердил я. «А почему?» «Не вместо мне, как главе семейства, кровь своих людей менять на деньги». «Эх! Нет, вы смотрите, как он излагает! Заслушаешься! Учись, Курт, а то меня от твоих рапортов временами прямо в сон клонит! Ты, Кеннер, брось меня за дурачка держать!» — сурово посмотрел на меня князь. Просто пограбить греков хочешь, так? Хочу, согласился я, ну и за кровь спросить хочу. Принципы у меня такие, нельзя такие вещи прощать. Ну и зачем тебе право на защиту? Одному мне не хватит сил с греками справиться, просто объяснил я, не моего калибра они все-таки. Там сразу же другие подключатся, вздохнув, как маленьком объяснил мне князь. А я на это буду так долго реагировать, что вы греков успеете толпой затоптать. Замечательно звучит, вот только я прекрасно понимаю, что к чему. Частью из крохотных оговорок Драгана, а частью додумался сам. Князь хочет сам рулить процессом и полностью контролировать, кто будет участвовать и кому что достанется. Да и я там тоже окажусь на хорошем таком крючке. Буду прыгать по команде, если не захочу остаться один на один с греками. Извини, княжа. Отрицательно покачал я головой. Но я не пошлю своих людей сражаться без союзников только в расчете на то, что какие-то шакалы вовремя укусят и греков отвлекут. «Шакалы!» — крякнул князь. А литовцев с Гессеном дружно усмехнулись. «Ты сам ведь, княже запретил мне заключать формальные союзы. Вот я и оказался один против греков», — напомнил я. «Мне без права на защиту никак не справиться, да и дворянский совет на моей стране Дворянский совет насчет права на защиту ни слова не сказал, поправил меня князь. Хотя фон Кэмин тебя поддержал, здесь ты верно говоришь. Ну а если я тебе право на защиту не дам, тогда мне придется веру у греков взять и закончить конфликт. Нет, вы только посмотрите, как он мне руки выкручивает, осуждающих хмыкнул князь. А как же твои принципы? Так дешево стоят? Мои принципы дорого стоят, возразил я, но все имеет свою цену. Некоторые мои принципы стоят жизни, но их совсем немного. Этот не стоит. Я не стану из-за него проливать кровь своих людей рисковать семейством». «Ну, что с ним делать?» Устало обратился князь к своим советникам. собирайтесь привлечь родственников, господин кенер спросил меня Летовцев. «А кто же еще станет за меня воевать?» – пожал я плечами. «Родственников с какой стороны?» – продолжал он. «С обеих, конечно», – ответил я, – «чтобы друг другу уравновешивали и вообще». Хочешь их поближе свести?» Внимательно посмотрел на меня князь. «Нет, княже не хочу», — отрицательно покачал я головой. «Я знаю о твоей политике разделения дворян на родов и считаю ее обоснованной. Если понадобится согласовывать действия, пусть делают это через меня». «Это откуда ты взял про такую политику?» — возмущенно вскинулся князь. «Так это же любому, очевидно», — удивленно посмотрел на него я. «Да и вообще, как может быть иначе? Любой правитель будет так поступать». «В любом, очевидно. Нет, ну что ты скажешь, хатен?» «Ты же сам, княж, все время говоришь, что, мол, надо, чтобы молодежь приходила нам на смену». Меланхолично отозвался Летовцев. «Вот, пришла». Князь только покрутил головой. С чего он встрепенулся так? «Ты, надеюсь, эти глупости другим не пересказываешь?» устало спросил он. «Те, кто надо, сами обо всем давно догадались. А кто не надо, тех я просвещать не собираюсь». До меня наконец дошло, почему он изображает возмущение. Все обо всем догадываются, но стоит ему согласиться с такой догадкой, как она из чьей-то фантазии превратится в официально признанную политику. В общем-то, правильно он поступает. Кому понравится подобное заявление князя? Все дружно делают вид, что ничего такого нет, и всех такая ситуация устраивает. «Я не могу тебе запретить воображать что угодно», — со вздохом сказал князь, «но распространять свои домыслы не смей, понял?» «Понял, княже буду молчать», — согласился я. «И в самом деле мне стоит молчать побольше». Что-то я, похоже, вообразил себя слишком умным и совсем упустил из виду, что умный – это не тот, кто до чего-то додумался, а тот, кто думает, прежде чем раскрывать рот. Как слишком уж я привык общаться с князем по-доброму и начал забывать, с кем разговариваю. Похоже, что я слегка потерял берега, запросто беседую с сильными мира сего, а это опасно. Ну ладно, что-то прикинув, наконец решил князь. Раз уж ты у нас такой умный, дам я тебе право на защиту». А там и посмотрим, насколько ты умён, а то может только притворяешься. Летовцу с Гессеном опять синхронно усмехнулись, а я не на шутку встревожился.